О, тот вечер, когда я понес мои семьдесят гульдонов на игорный стол, тоже был замечателен. Я начал с десяти гульдонов и опять спас. пас. я имею предрассудок, я проиграл. Оставалось у меня шестьдесят гульдонов серебряную монетую. Я подумал и предпочел зеро.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 по впечатлению при встрече с мистером Астлием. Мы не виделись с того самого времени и встретились нечаянно, вот как это было. Я шел по саду и рассчитывал, что теперь я почти без денег, но что у меня есть пятьдесят гульденов, кроме того, в отеле, где я занимаю коморку, я третьего дня совсем расплатился, и так мне остается возможность хоть один...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 «Понадобился учитель. Занятый этой мыслью, я пошел моею ежедневную прогулку через парк и через лес в соседнее княжество. Иногда я выхаживал таким образом часа по четыре и возвращался в Гомбург усталый и голодный. Только что вышел я из сада в парк, как вдруг на скамейке увидел мистера Асли. Он первый меня заметил и окликнул меня. Я сел подле него». Заметив же в нем некоторую важность, я тотчас же умерил мою радость. А то я было ужасно обрадовался им. «Итак, вы здесь?» «Я так и думал, что вас повстречаю», — сказал он мне. «Не беспокойтесь рассказывать, я знаю, я все знаю. Вся ваша жизнь в эти годы и восемь месяцев мне известна». «Ба! Вот как вы следите за старыми друзьями», — ответил я. Это делает вам честь, что не забываете. Постойте, однако, вы даете мне мысли. Не вы ли выкупили меня из Рулеттенбурской тюрьмы, где я сидел за долг в двести гульденов? Меня выкупил неизвестный. Нет.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 «То есть внутри себя вы от досады. Зачем я не убит и не унижен?» — сказал я, смеясь. Но он не скоро понял».